Глава 25. Громила приподнялся на локти. Его глаза блеснули в полумраке палаты. Он явно был настроен скептически, но любопытство взяло верх. Ну и что там у тебя за гениальная идея такая, до которой никто из нас не додумался? Дина осмотрелся, дабы убедиться, что никто другой их не подслушивает. Свет в палате на ночь чуть-чуть приглушали, но при этом оставляли достаточно ярким, чтобы сквозь окошко в двери было хорошо видно, что происходит внутри. — У вас тут хорошие актеры есть? — спросил шепотом Дин. Его собеседник недоуменно нахмурился. — Актеры? Но такие, чтобы чуть их заденешь, впадали в дичайшую истерику. Громила кивнул. «Да, есть парочка таких. Они, когда чересчур расходятся, их сразу же лошадиной дозой снотворного почуют «Отлично! Как раз то, что нужно!» — усмехнулся Дин. «Не подскажешь, как завести прямо сейчас хотя бы одного?» Громила снова нахмурился, теперь уже озадачено. «Что ты задумал?» — сощурив глаза, одновременно напряженно и встревоженно спросил он. Направленный при этом взгляд был столь проницателен, что Дин даже на мгновение забеспокоился, а не подсадная ли этот громила утка. Но затем подумал, что он уже сказал достаточно, чтобы любая подсадная утка догадалась, что спать он этой ночью не собирается, и удвоила бдительность, а потому особого выбора у него не было. Либо надеяться на лучшее и довериться громиле, либо забыть о побеге и лечь спать. «Да все тоже. Свалить отсюда!» — ответил он за что был удостоен снисходительно жалостливого взгляда. «Перводневок!» Тяжело вздохнул Громила. «И потому все еще веришь в чудеса!» «Забудь, Салабон! Отсюда выход лишь один вперед ногами!» «Поверь, я это понимаю», — прошептал Дин. «И именно поэтому не могу здесь задерживаться». Громила криво усмехнулся и решил помирать так в компании. «Я дракон!» Выложил на стол Дин, как он думал, свою козырную карту. — Был когда-то. Поправил его собеседник и повернулся к нему спиной. — Как и я. Я алмазный дракон. Прошептал Дин, выложив на стол еще одну свою козырную карту. Громила повернул голову. — Продолжай. А у вас тут мыши и крысы понизив голос до ультразвука, многозначительно объяснил Дин. «Да ты что!» — явно иронизируя, удивился собеседник. «Которыми я все еще могу управлять!» Проигнорировав насмешку, продолжил Дин. Громила хмыкнул и повернулся к нему всем телом. «Уверен?» — уточнил он. Дин кивнул. «Я их слышу!» «Так их все слышат!» — фыркнул его собеседник. Дин улыбнулся и посмотрел под соседнюю койку. Громила проследил за его взглядом и встретился глазами со стоящим на задних лапках мышонком, который ему кивнул. Громила впечатлился, но не настолько, чтобы это сподвигло его на подвиги. «Только один!» Дин отрицательно покачал головой и показал руками сначала десять, затем еще пять пальцев и еще один, и прошептал. «Пока!» его собеседник почесал затылок и задумался. Ну, «Ладно». Наконец изрёк он, кивнув. «Можно попробовать». Громила медленно, очень медленно поднимался с постели, как если бы он, прежде чем сделать очередное движение, снова и снова принимал решение. И, вероятнее всего, именно так это и было. Наконец он все же поднялся, И снова медленно, шаг за шагом, отправился в вглубь палаты. Его размеренные и неспешные шаги отдавались от пустых стен гулким эхом и били по натянутым до предела нервам опасавшегося подвоха Дина. К счастью, его опасения не подтвердились. Громила таки дошел до нужной ему койки и, наклонившись над ней, что-то сказал ее обитателю. И тот вдруг пронзительно заорал, да так, что у Дина от этого крика холодок пробежал по спине и сердце сжалось. Столько в нем было боли, страха и безысходности. Это был не просто крик или вопль, это был безудержный, неистовый плач, обреченный на вечные муки души. Пронзительный доломоты в костях, громкий до звона в ушах он заставлял дрожать не только голые, покрытые известковым раствором кирпичные стены больничной палаты, но и воздух в ней. Первыми отреагировали, разумеется, самые нервные. Их реакция не могла бы быть более молниеносной, если бы они не спали, а только и ждали сигнала для экстренного старта. Часть из них с перепугу подскочила вверх с такой прытью и амплитудой, словно они спали не на больничной койке, а на батуте, из-за чего, собственно, почти все они в следующую секунду очутились уже не на кровати, а на полу. Справедливости ради надо отметить, что среди них были и такие, которые именно этого и хотели. Оказаться под кроватью, в смысле, а что? Чай не всем охота героями быть. Некоторых более чем устраивает, пока суть до дела залечь на дно». «Парочка адептов данной военной стратегии даже ухитрилась захватить с собой на дно окопа подушку? А что? Разве кто-то сказал, что нельзя?» «Те же, для кого приземление на жесткий пол вместо мягкой постели оказалось полной неожиданностью, в зависимости от обстоятельств и характера, повели себя по-разному». Пытаясь сообразить, что же произошло и как они оказались в таком положении, часть из них, словно выброшенные на берег рыбы, принялись молча барахтаться в одеялах, часть поскуливая и поохивая, а часть, само собой, большая, вопя. Кто-то, следуя примеру первого крикуна, душераздирающе и пронзительно. Уа! кричал один из них. У! Рыдал другой. Вторил им третий. Кто-то просто недовольно. Кому мой, то не спится! возмущались одни. Кто-то орёт, как резаный, вторили им другие. Уроды дайте поспать! требовали третьи. Кто-то просто грубо. Кто-то врыло хочет, так я сейчас! грозились четвертые, а пятые и не просто грозились, а. Самые мирные из них вооружались подушками и с ультиматумом «Заткнись, или тебе конец!» замахивались на крикунов. Некоторые из них даже пугались и затыкались, а некоторые, наоборот, начинали кричать еще пронзительнее и громче, жалуясь на то, что их убивают и умоляя о помощи. Особенно громко, горестно и отчаянно молили о помощи те, на кого нападали не с подушками, а с кулаками. Ну а кто бы на их месте не умолял? То, то и оно. Наш Дин, разумеется, как человек, а, пардон, дракон благородный, не мог позволить, чтобы по его вине обижали невинных, а потому поспешил на помощь тем, кого атаковали кулаками. За ним поспешил на эту же помощь и громила. Само собой оскорбленные в лучших чувствах вершители возмездия, мало того, что поспать не дали, так теперь еще и морду не дают набить тем, кто не дал поспать, встретили их отнюдь не с распростертыми объятиями, а распростертыми кулаками. И не только они. Те, кого Дин и Громила примчались спасать, не поняв, кто кого защищает, начали беспорядочно размахивать кулаками, попадая по любому, кто оказался поблизости. И началась настоящая куча мала. Кого-то толкали, кого-то держали за воротник, кого-то сбивали с ног. Простыни не одеяло путались под ногами, превращая поле боя в игру «Ванька-встанька» и морде дайка Кто-то кого-то пытался ударить табуреткой, но в итоге сам же под ее тяжестью и рухнул. В воздухе слышались вопли, ругань, глухие удары и визги. Громила разбрасывал противников, как кегли, один, все это время не спуская глаз с двери, изо всех сил старался избежать лишних жертв».